формулы аутотренинга. Первое упражнение помогает достичь мышечного расслабления и снижения общего мышечного тонуса. Формула его звучит так: моя правая рука тяжёлая. Второе упражнение направлено на вызывание ощущения тепла и формулируется следующим образом: моя правая рука тёплая. Упражнение, включающее первую и вторую формулы, приобретает следующий вид: Я совершенно спокоен. 1 раз. Правая рука тяжёлая. 6 раз. Я совершенно спокоен. 1 раз. Правая рука тёплая. 6 раз. Я совершенно спокоен. 1 раз. Правая рука тёплая. 6 12 раз. Затем формула выхода. Не редко ощущение тепла возникает раньше, чем ощущение тяжести. Пусть это вас не смущает. Если упражнение не получается выполнять правильно в течение 2 недель, согрейте руки перед началом тренировки. Формулу самовнушения повторяют себе обычно 6 раз. Затем вставляют формулу: "Я совершенно спокоен" и снова повторяют мысленно 6 раз: "Моя правая рука тяжёлая". Временной интервал, требующийся для ощущения тяжести в руке, для разных людей может отличаться. Обычно достаточно трёх серий из шести повторений формулы, разделённых вставкой я совершенно спокоен, что по времени составляет около 2 минут. Упражнения с формулой тяжести следует проводить всю первую неделю занятий аутогенной тренировкой минимум два раза в день, пока ощущение тяжести не станет возникать рефлекторно. Ко второму упражнению с формулой тепла следует переходить через 2 недели после начала занятий, независимо от того, достигнута ли цель первого упражнения ощущение тяжести в конечностях и теле. Второе упражнение развивает ощущение тепла в нужной области организма или во всём теле, наступающего вследствие расширения кровеносных сосудов. Многие начинающие осваивают первое упражнение уже в первый день занятий. Иногда ощущение тяжести сопровождается ощущением тепла. Другим на его освоение требуется некоторое время, обычно 1-2 недели, реже 3-4, но такие случаи довольно редки. Некоторым слушателям курсов удаётся вызвать ощущение тяжести в обеих руках одновременно, но к этому не следует специально стремиться. Как в первом, так и во втором упражнении Успех в большой степени зависит от степени сосредоточенности на органе, в котором должно возникать то или иное ощущение. Мысленный образ руки или другого органа в желаемом состоянии весьма индивидуален. Можно, например, представить себе лёгкое пуховое одеяло или струи тёплого воздуха, согревающие пальцы, а затем и всю кисть полностью. Мысленные образы помогают точнее воспроизвести ощущение тепла.